Глава 5. Я плакала ещё полночи. Сердце разрывалось от противоречивых чувств, переполняющих меня изнутри. Я пыталась уговорить себя, что правильнее будет отпустить человека сейчас, пока нет сильной привязки и влюблённости. А потом я вспоминала наши ПЦУи, объятия, нежные касания. Как Дима смотрел на меня всякий раз, когда мы останавливались на перекрёстках и улыбался. как нерешительно касался кончиков моих пальцев, прежде чем взять за руку. Перед глазами стоял его влюблённый взгляд, полный боли и надежды. Когда я сказала о своих переживаниях: "Так правильно ли отпускать человека, когда сердце от этого выворачивается наизнанку? Не знаю. Как по мне, ты выдумываешь". С лицом эксперта сказала Сонька, щёлкая семечки: "Не нравится эти куши? Не ходи на съёмки". Много внимания к нему. Да не так уж много, кому он нужен. Это ж не Киркоров и не Басков. Волна популярности спадёт, и его узнавать перестанут. А фанатки? Ну не спит ведь он с ними. Вон, у моей заловки муж и работает из дома, никуда не ходил, фанаток не имел, только лишние 20 кг имел. И что? Изменил ей. Сонь, да понятно, что привыкнуть ко всему можно, парировала я. Но к чему такие отношения, когда обоим нужно к чему-то привыкать? Зачем мучить друг друга? Ну да, сейчас-то никто не мучается. Ты вообще там куда выряжаешься? Подруга заглянула в спальню, где я мерила уже пятое платье на свою располневшую со школьных времён попу. Или зано у метуфлями босиком не ходит. Соня, дура, блин. И я вчера встретила бывшего одноклассника случайно. Он вот сегодня написал: "Позвал кофе выпить. Хоть поболтаем. С самого выпуска не виделись". Ну-ну. Зелёное надень. Тебе к глазам подходит. Спасибо, благодарно кивнула я, стягивая с себя буску. Дима не писал. Я каждые 5 минут подглядывала в телефон, но входящих не было. Да и я тоже не писала. А что бы описать? Моё отношение к публичной жизни не изменилось. Его образ жизни — тоже. Конечно, чувства кричат, но плевать на это. И под действием гормонов, и момента. Мы можем сколько угодно уливаться слезами и говорить, что все будет хорошо. Но на трезвую голову. Надо отдавать себе отчет в происходящем. Соню я отправила домой к детям и мужу. А сама наводила макияж прежде, чем Костя заедет за мной. Правда, в какой-то момент раздался звонок с незнакомого номера. Да, нерешительно ответила я, прикидывая, что это снова может быть курьер. Ир, привет. Это Наташа. Это мой второй номер. А, привет, привет. Слушай, я что подумала? Щебетала девушка, параллельно гремя костры в леминофоне. Я сегодня поеду кое-что для родов прикупить, а потом свободна. Может, встретимся, выпьем кофе? Конечно, могу тебя и по магазинам позвать. Но тебе вряд ли интересно будет. Наташ, я бы с радостью, но я сегодня с Костей встречаюсь. Одноклассник мой, который. А-а-а. А где вы встречаетесь? Где-то в центре? Может, мы бы потом пересеклись? Неужели в декретном отпуске настолько не хватает человеческого общения? Но я почему-то с Наташей только умилялась. Да нет, мы недалеко от меня. Тут кофейня на Аполлихинской новой открылась. А-а-а. Ну да, далековато. Ладно, ты тогда пиши, если что. У меня мессенджеры на тот номер привязаны первые. Хорошо. Обнуси. Напиши обязательно в какой-нибудь день. Я отложила телефон и продолжила наводить марафет. Костя, как настоящий мужчина, заехал за мной. Или просто хотел похвастаться драгим внедорожником. И мы договорились перекусить вместе в кафе и, может быть, прогуляться, если погода позволит. Ну что, рассказывай, как ты? Я в последний раз только от нашей классной слышала, что тебя из института отчислили. Вот так вот. рассмеялся мужчина. Из универа отчисляют. Все знают, как чего-то в жизни добьёшься, хоть бы кто кому рассказал. Обещаю рассказать всем после этой встречи. И на этом спасибо, Крылова. Да я что? Кручусь, верчусь. А отчислился. Подрабатывал мальчиком на побегушках, а потом вот вырос до продюсера шоу. Не жалуюсь. Машину вот купил, квартиру третью уже приобрёл. Отдыхаю пару раз в год. А ты что, похвастаешься? Кроме того, что так шикарно выглядишь. За комплимент спасибо. Хоть Косте я никогда не питала романтических чувств. Комплименты в свой адрес было приятно слышать. У меня послужной список не такой длинный. Отучилась. Сейчас преподаю студентам мировую художественную культуру. Параллельно пишу для иностранного издательства. Ого, это круто. Я всегда думал, что ты кем-то таким будешь. Девочка-отличница, умница. Ты была обязана работать на какой-то уважаемой должности. Если бы меня там уважали, усмехнулась я. Если бы уважали, я бы тоже третью квартиру покупала, а не в ипотечной жила. «Да и это всё наживное. Не в этом счастье. Что насчёт личной жизни? С кем-то вчера приходил на концерт?» Я нахмурила брови, не зная, стоит ли говорить правду. Я не скрывала факт своего взаимодействия с Димой. Нет. Но между нами вроде как ничего толком и не было. Если не считать лучших вечеров в моей жизни. Меня пригласил один из комиков. Мы совсем недавно знакомы. Ничего себе. А я одинок. Не могу найти кого-то, с кем захочется связать свою жизнь. Какие наши годы. Мы с Костей очень душевно поболтали за чашкой чая, посмеялись. Он рассказывал о своей работе, мы вспоминали школьные годы, как будто и не было этих 12 лет разлуки, и мы были всё теми же школьниками, которых разделял проход между партами второго и третьего ряда. У меня щёки заболели. Усмехнулась я, смахивая слезинки с уголков глаз. Нельзя столько смеяться. Смех продлевает жизнь. Костя подмигнул и наклонился ко мне через столик. Может, уже пойдём отсюда? Да, давай. Я бы прогулялась. Сегодня отличная погода. А может, я покажу тебе Москву с высоты моего балкона? Под столом большая ладонь легла мне на колено, и я рефлекторно убрала ноги. Внутри всё напряглось от непередаваемого ощущения отвращения. Как будто только что приятный и интересный человек перестал для меня существовать. «Костя, ты не по адресу с таким предложением». «Да брось!» Мужчина пересел ко мне на диванчик, тем самым сократил пространство между нами до минимума. «Ты свободная, красивая девушка. Я свободный, богатый мужчина. У нас есть, что друг другу дать». «Могу предложить дать тебе по лицу, если ты сейчас же не отсядешь от меня». Не своим строгим голосом сказал я: "Крылова, хорош ломаться. Что в школе было, не дотрогай, что сейчас. Не будь дурой. Ну хочешь, подарю тебе какой-нибудь сацко. Будет стоить больше твоей месячной зарплаты. Да пошёл ты!" выпалила я, поднимаясь с места. "За деньги шлюх снимать будешь, а я ни из их числа. Потом локти будешь кусать, дура." Я прошу прощения. А что тут происходит? Поднявшись с дивана, я тут же почувствовала тёплое прикосновение к своей талии и знакомый спокойный голос. Дима, ты что тут делаешь? А, герой-любовник. Удачи тебе с этой старой девой. Коршинов, ты совсем оборзел. Перед девушкой извинись и вали отсюда. Костя скривил лицо и, посмотрев на Диму так, будто тот был пылью на его ботинках, А ты ничего не попутал? Указания буду раздавать я, понял? Пока что я твой продюсер, а не наоборот. Ты больше не мой продюсер. Я не подписал контракт на следующий год, так что... Счастливо оставаться, придурок. Выпленул Костя. Удачи. Иди хоть на завод, хоть листовки по городу раздавать. Тебя ни в один продакшн не возьмут после этого. Переживу. А ты держи язык за зубами, пока есть зачем держать. Дима саркастично подмигнул и вывел меня под руку из заведения. Я вообще ничего не понимала, но старалась не лезть. Было ощущение, что так сейчас надо. Дима без лишних слов помог мне сесть в машину, закрыл дверь и уехал с парковки раньше, чем мой бывший одноклассник успел выйти из кафе. Я всё ещё сидела молча, не выдавая своего присутствия. Хотя было ощущение, что Дима обо мне всё-таки помнил. На первом перекрёстке он, как обычно, перевёл взгляд на меня, обнулся и взял руку, чтобы поцеловать кончики пальцев. "Ты в порядке?" уточнил он обеспокоенно. "Да, да, всё нормально. Он просто придурок, не более." "Что? Что вообще произошло? Как ты там оказался?" "Спасибо твоей новой болтливой подруге." Усмехнулся Дима. Я поехал к тебе, чтобы поговорить. Ты не открывала, но из соседней квартиры вышла твоя соседка и сказала, что ты поехала с кем-то встретиться. Я позвоню Наташе. А если она с тобой общалась, наверняка узнала все планы на год вперёд и всю биографию от рождения до сегодняшнего дня. Я рассмеялась, очень точно найдя в этом описании свою вчерашнюю знакомую. Она сказала, что Костя твой бывший одноклассник, и что вы встречаетесь в этой кофейне. И ты решил поприсутствовать на встрече? Костя придурок. Без лишних прилюдей, сказал Дима. Удивлён, что тебе об этом Наташа вчера не сказала. Он неплохой продюсер, но как человек полная дрянь. Я переживал за тебя. Не хотел вмешиваться, если всё будет в порядке. Но дура на всё кафе подтолкнула, у меня действе. Спасибо. Я бы справилась и сама, конечно, но твоё присутствие придало уверенности. Я всегда буду рядом, когда это необходимо. Дима сжал мою руку, и я улыбнулась. Ты сказал что-то, что не работаешь больше на Костю. Да. Те съёмки были последними в сезоне. Мы должны были переподписать контракт с каналом и продакшеном. Я решил этого не делать. Дим, нет, нет, нет. Пожалуйста, я не хочу. Мужчина без лишних слов просто прижал мою руку к своим губам и мягко поцеловал, не отрываясь от дороги. И я затихла. Я собирался уходить. Публичная жизнь не для меня. Да, и я вроде пишу неплохие шутки, аудитории нравится. Но всё это внимание, съёмки это не моё. Думал поработать ещё годик и полностью уйти в написание шуток и сценариев для других. Но годом раньше, годом позже. Я очень боюсь, что ты пожалеешь. Будешь винить себя и ненавидеть меня. Ты сама это выдумала. Дима остановил машину на парковке у моего дома и развернулся ко мне. Мы можем жалеть о каких угодно решениях. Ой, уйду. Пожалею, что ушёл. Не уйду. Пожалею, что потерял тебя. Не хочу об этом думать. Я принял решение. И это взвешенное, взрослое решение. Тебе его не изменить. Только принять меня таким или не принимать. Я рассмеялась сквозь слёзы и упала в объятия мужчины. Это было громче любых слов и ответов. На чай позовёшь? Спроси у Дима, отстраняясь. А ты что-нибудь сладкое к чаю принёс? Мужчина осторожно взял меня за подбородок, притянул к себе и чувственно поцеловал в губы. У меня аж бабочки в животе вспорхнули. Достаточно сладко. Считай, что приглашение на чай ты получил.